Причем лицо ее стало менять форму, нос вытянулся, и на верхней губе выросли большие усы. Он отвернулся, чтобы взглянуть на Адетту. Щеки ее были бледны и усеяны красными пятнышками, черты лица вытянутые, изможденные. Но она смотрела на него глазами полными нежности, готовыми оторваться и упасть на него, словно две крупные слезы.